Глава девятая. Ильяс. Едва успел подхватить девушку, чтобы она не растянулась на земле, перехватил поудобнее и встал, удерживая ее на руках. Какое-то время просто смотрел на ровные черты лица. Эти ее несуразные очки, прямой носик, розовые манящие губы. Прять волос, упавшую на лоб. До сих пор сложно поверить, что этот, дрожащий от страха кротик, так не желавший даже подходить к вулкану, смог единолично его успокоить. Смешно и стыдно, но я сам замешкался, когда положил свою ладонь на ее, приготовившись объединить магию и попытаться успокоить Леро. Просто не понимал, с чего начать. Настолько сильные извержения, Мне еще останавливать не приходилось. Да, и с такими молодыми вулканами я дел раньше не имел. Но Леро проснулся совсем недавно. Брать под контроль его некому. Вот и пришлось мне. Был готов к неудачам, что придется хватать на рису и просто уносить ноги, но... Девушка удивила. От ее ласковой магии сам остолбенел в удивлении, как и Леро. Думал, сейчас точно все полетит к демонам, но вулкану понравилось. Нариса явно даже не заметила, как я убрал ладони и поднялся на ноги, чувствуя, как Леро успокаивается, как жалуется ей на все подряд, будто капризный ребенок. А Нариса выслушивает и утешает. Я бы так точно не смог. Не мое это, совершенно. И готовился я к тому, что придется затыкать извержение силой. Конечно, не хотелось сопоставлять свою магию, из столетнего вулкана, но выхода не видел, пока его не нашла, Нариса. Медленно направился обратно с девушкой на руках, прислушиваясь к Леро. Вулкан совсем успокоился и лишь немного грустил, что я ее уношу. «Она вернется совсем скоро», — мысленно сказал ему. Вулкан только вздохнул в ответ. Отойдя на порядочное расстояние, я обернулся. Леро потихоньку равнял края трещин, приводя землю в порядок, затихал и остывал. Если с ним действительно больше не будет таких проблем, можно даже начать добывать здесь меридий лет на пять раньше, чем я планировал. Повинуясь вызову, рядом приземлился ящер. Я осторожно поднялся в кабину и сел на сиденье, так и держа девушку на руках. Почему-то совсем не хотелось ее отпускать. Разве что... Осторожно стянул несуразные очки и впился взглядом в ее лицо. Красивое. Рука сама потянулась провести кончиками пальцев по нежной коже щеки, обвести губы по контуру, убрать непослушную прятку волос. Замер, когда ее ресницы затрепетали и автоматически накинул легкое заклинание сна. «Идиот! Что творю вообще?» Уложил девушку на сиденье, рядом на столике разместил очки, Сам отсел как можно дальше и погрузился в работу по переносному компьютеру. Нужно выписать к вулкану самого покладистого, неконфликтного огненного духа, чтобы приглядывал за Леро, и включить в расписание поездку сюда примерно неделю через две. Начал разбирать почту, но взгляд то и дело возвращался к Нарисе. Скользил по груди, ногам, поневоле вспоминал, Как она переодевалась здесь, сидела в одном белье и, защитной кофте, а я, как малолетний пацан, нет-нет, добросал взгляд, запоминая, выжигая в памяти линию бедра, маленькие ступни, родинку на коленке. Дав себе мысленный подзатыльник, вернулся к делам. Уже ведь решил, что не буду делать из Нарисы любовницу. Их и так хватает, навещать не успеваю, но почему-то хотелось этого все больше. Уже даже фигура так не отталкивает, как раньше. В конце концов, полных девушек у меня еще не было. Крепко задумался и не сразу заметил, что Нариса пришла в себя. Быстро ж с нее слетело заклинание. Вот она медленно села и начала неуверенно ощупывать сиденье вокруг себя. Я какое-то время удивленно следил за ее действиями, пока до меня все же не дошло, что девушка ищет очки. Тут же потянулся и взял их со столика, вложив ее руку. — Держите. От моего голоса Нариса ощутимо вздрогнула, но затем спокойно надела очки и подняла на меня взгляд. — Вы не думали носить линзы? — спросил я, не подумав. Она удивленно округлила глаза, но ответила. — Думала, но они слишком дорогие, пока я не могу себе их позволить. И, бросив взгляд в окно, добавила. — Что случилось? Я упала в обморок? «Простите, пожалуйста!» «За что вы просите прощения?» — уточнил я, откинувшись на спинку сиденья. «Вам пришлось...» Она замялась, но закончила. «Нести меня сюда!» Не стоит беспокоиться. Вы совсем легкая. По ее ошарашенному лицу понял, что разговор явно зашел куда-то не туда. Надо было срочно исправлять дело. — Вы молодец, самостоятельно успокоили вулкан, да еще такой капризный. Хорошая работа, Нариса. — Спасибо. Леру мне понравился. — И вы ему. Мы слетаем к нему еще раз через пару недель. Она кивнула, принимая к сведению, но ничего не ответила, задумчиво смотрела в окно. У меня же появилась одна сумасбродная, но безумно притягательная идея. Поколебавшись несколько мгновений, Я все же потянулся к компьютеру. Интересно, как она отреагирует? Нариса Мне до сих пор было не по себе, что я потеряла сознание на вулкане, и Ильясу пришлось меня нести. Прошло уже дней 10 с нашей поездки, но почему-то этот факт никак не стирался из памяти даже выступление перед партнерами не перекрыло по значимости поездку на леро хотели мою презентацию я выступила и совсем не боялась что мне какие то мужики в костюмах я тут с целым столетним вулканом смогла договориться чем кстати очень гордилась даже лекси рассказала все что могла подруга знала о моей работе очень мало а из за несовпадающих графиков виделись мы крайне редко только на выходные выбирались в какой нибудь кафе или на прогулку, хоть и жили в одной квартире. Но она радовалась, что мне нравится моя работа, и была довольна, что мне не приходится больше мучиться из-за недостатка денег и занимать у нее. Конечно, она всегда давала в долг, но отношения от этого не улучшались, так что я давно все вернула, и теперь сама иногда ей одалживала на что-то существенно дорогое. А еще я, наконец, увидела изменения в зеркале. Похудела. Совсем чуть-чуть, но сам факт. Ведь я была уверена, что стройных кротов не бывает. А нет же, бывают, и я обязательно стану именно такой. Меня даже тренер хвалила, сказала, еще месяца три, и меня будет не узнать. Очень этого жду. Работа складывается хорошо. Теперь мне даже забавно, что я так боялась идти в секретари именно к Инкубу. Помимо недавнего инцидента на Леро, больше ничего смущающего не происходило. Ильяс, как всегда, спокоен и невозмутим, а встречи с любовницами организует Лика, и меня это полностью устраивает. Чем заниматься любовницами, лучше уж готовить встречи и отчеты, вникать хоть и поверхностно в дела компании, и мечтать о своем деле. Лекси была права, я действительно очень многому училась рядом с Ильясом. От основ делегирования и правил отбора сотрудников на вакансию до каких-то стратегических вещей вроде плана продаж на будущий год. И он действительно составлялся, этот план продаж. Более того, я ради интереса нашла прошлогодние и сравнила показатели с реальными цифрами. И изумилась тому, что план был даже перевыполнен процентов на 30. А в бизнесе это невероятно много. Ильяс просто монстр в этой сфере. Что меня удивило еще, так это, что разработка Меридия была не единственным его бизнесом. И я имею в виду даже не испытания по изготовлению искусственного Меридия или отдельный цех с производством магической техники. Нет. Ильяс, видимо, любил искусство, так как именно он спонсировал несколько крупнейших конкурсов, как, например, магической гимнастики или самое популярное танцевальное шоу «Равита». А еще построил школу для молодых целителей, которые поступали после нее сразу в университет, курс на третий-четвертый и выходили первоклассными специалистами. Еще Инкуб держал несколько мелких магазинов и кафе, в общем, Когда я узнала весь масштаб его деятельности, просто не могла вымолвить ни слова минут пять. Он восхищал и вызывал неимоверное уважение. И как только успевал всем этим заниматься. Хотя, чему удивляться, если инкуп работал чуть ли не круглыми сутками. И еще на отдых успевал ездить. Просто не инкупа а многорук и успеватель какой-то. Но, конечно, работа с таким руководителем держала в тонусе. Я просто не могла расслабиться или выполнить задание плохо. Его бешеная энергия заряжала и вдохновляла, и я сама не заметила, как стала такой же активной в делах. Так что даже лекси удивлялась, как всегда такая спокойная и неторопливая я стала так много успевать. Работа, тренировки, наметки своего дела а еще и готовить себе умудрялась. В общем, Моя жизнь меня полностью устраивала, пока Ильяс не выкинул нечто, что снова выбило меня из колеи. Кажется, я уже поняла, что с Кубом надо все же держать себя в постоянной готовности к чему-то неожиданному. Но это было слишком непредсказуемым и личным. Началось с того, что к нам пришел странный посетитель. Крепкий мужчина в целительской мантии с небольшим сундучком и очками на голове. «Здравствуйте, шер!» – поднялась я с места, недоумевая, почему у меня в расписании никаких встреч нет и как охрана его пропустила. «Простите, но шер Ильяс занят. Не могли бы вы уточнить ваше имя и цель визита?» Мужчина невозмутимо положил сундучок на диван возле лавариума и внимательно оглядел меня. «Здравствуйте, здравствуйте!» – сдается мне, я не к нему, а к вам. «Что?» – растерялась я, но в этот момент из кабинета вышел инкуб. Шернорд, мы очень рад, что вы вернулись из поездки так скоро». И он шагнул к целителю и крепко пожал ему руку. «Странно. Ильяс избегал таких близких контактов со всеми, кроме тех, кто ни с кем не имеет близких отношений, а целитель совсем не похож на девственника или целомудренного человека». «Так ведь по вашей просьбе, Шер Ильяс». Усмехнулся Норт и повернулся ко мне. «Это она?» Задал он странный вопрос. «Да, она», подтвердил Ильяс и, наконец, обратился ко мне. «Нариса, позвольте представить одного из моих личных целителей. Шер Норт очень талантливый и надежный человек и не раз меня выручал». «Очень приятно, Шер», подтвердила я, все равно ничего не понимая. — Шер Норт здесь для того, чтобы подготовить для вас магические линзы, — проговорил Ильяс невозмутимо. Я же в шоке снова переспросила. Как дура. — Что? Но Инкуп уже отвернулся от меня и обратился к целителю. — Я буду в своем кабинете. Приемную можно запереть, так что, думаю, удобнее всего вам разместиться здесь. Не возражаете? — Нет, конечно, — ответил тот. — Сколько времени понадобится? уточнил мой руководитель. «Думаю, около часа», произнес Норт, снова испытывающий, разглядывая меня. «Вот и отлично». Ильяс лично прошел к дверям в приемной и специальной кнопкой заблокировал их. Потом невозмутимо вернулся к себе в кабинет и только хотел закрыть двери и в него, но тут я пришла в себя. Бросилась к инкубу, будто от этого зависела моя жизнь. «Шер, Ильяс, простите, ну зачем?» «Мне не нужны линзы!» «Вы сами говорили мне обратное, не далее, как десять дней назад», — ответил Инкуб спокойно, глядя мне в глаза. «Да, но...» Я бросила взгляд на целителя и снова посмотрела на Инкуба. «Но зачем ваш личный целитель? Я... Я б сама себе их заказала чуть позже. А сейчас в этом совсем нет нужды, правда?» «Я решаю, Нариса, есть нужда или нет», — холодно ответил Инкуб. Таким тоном он со мной давно не разговаривал. «Считайте это еще одним моим рабочим поручением. В случае отказа от выполнения вы знаете, что вас ждет». И, видя, что я продолжаю ошарашенно на него смотреть, добавил «Прогулка в кадры с написанием «Сами понимаете, какого заявления». И скрылся в кабинете, тут же закрыв за собою двери. Обескураженная я повернулась к целителю. «Извините, пожалуйста, Шернорт. «Но я действительно не нуждаюсь в вашей помощи», — сказала ему, направляясь на свое рабочее место. «Простите за беспокойство». «Можно просто Норт», — заметил он, подходя ближе со своим сундучком. «И вы не правы, Нариса. Я отсюда вижу, что моя помощь все-таки нужна». «Вы обладаете диагностирующим зрением?» — удивилась я. «Это большая редкость. Лично я таких целителей еще не встречала». Меня в обычных лечебницах исцеляли ничем непримечательные лекари, а такой дар позволял добиться кратно большего. Норд кивнул. «Вижу, за здоровье вы уже взялись, питание и тренировки идут вам на пользу». Пока я таращилась на него, удивленная его словами, Норд посмотрел мне в глаза. «Но вот зрение...» Как и у всех кротов слабое, и корректировке не поддается. Остаются только очки или, в вашем случае, линзы. Послушайте, я прекрасно вижу в очках. Нариса, очки ухудшают ваше зрение. Не знали? Он положил сундучок на столик для посетителей и открыл его. Тем более без магии. А магические линзы подстраиваются к вашему зрению в зависимости от многих факторов как, например, время суток, усталость или плохое самочувствие. Так что навредить они не могут. идите к сюда. Он поманил пальцем. Конечно, я сдалась. Мне просто не оставили шансов устоять. Тем более о таких линзах я мечтала много лет. Правда, не совсем о таких, а дешевле на несколько порядков. И это неимоверно злило. Тем не менее, я позволила Норту изучить мои глаза, применить несколько заклинаний измерить зачем-то зрачок, радужку и даже длину века. А потом меня учили надевать линзы. Раньше я всегда считала, что это легко, насмотрелась по визору рекламы. Вот и. А на деле ужасно сложно запихнуть какой-то посторонний предмет себе в глаз. Пусть это даже тоненькая линза. А потом этот предмет вытащить. Только с левым глазом я мучилась, наверное, минут тридцать. Хорошо, хоть линзы самоочищающиеся, иначе после пятого падения одной и той же на пол, боюсь, Норд бы просто махнул на меня рукой. Наконец, я одолела эту сложную науку и надела обе линзы. Ощущения, конечно, были совсем другие, чем при ношении очков. Будто смотришь на какой-то другой, более красочный и сочный мир. Вот и все, довольно проговорил Норд, когда я сняла линзы И снова надела очки. Пусть полежат в растворе сутки, и можно носить постоянно. Главное, на ночь отправлять в раствор. Я запомнила. Спасибо вам большое. Значит, уже завтра. Нет, послезавтра. Так как линзам нужно минимум сутки побыть в магическом растворе. Я, наконец, перестану быть очкастым кротом. Как я этого ждала! Еще и похудела, можно одежды новой прикупить, с учетом, что послезавтра еще и выходной. В общем, настроение у меня было безоблачное. И его не испортил даже хмурый Илья, с которого я успела сердечно поблагодарить за линзы. Ответила лишь, что так нужно для имиджа компании. Странный он, конечно. Причем тут мои очки и имидж компании. Вечером мне удалось ошеломить Лекси, которая долго думала, что я шучу насчет линз. «Инкуб, глава корпорации, говоришь, вызвал своего целителя, чтобы подобрать тебе линзы?» — хмурилась она. «Да», — неуверенно отвечала я. «Лекси, в чем дело?» «Ну, просто это странно. Он тебе случайно не предлагал чего-нибудь?» «В смысле, чего, например?» Лекси чуть покраснела. «Чего-нибудь интимного, мало ли». — Ты что такое говоришь? — вытаращилась я на нее. — Да ему бы и в голову такое не пришло. У него знаешь, какие любовницы красивые? — Нари, да мало ли что там с любовницами. Могло же потянуть на что-нибудь необычное. — Это я необычная, да? — угрюмо спросила я. — Ну, прости, просто... Но я перебила, не в силах больше этого выслушивать. Полная глупость, не иначе. Ильяс, наверное, действительно не захотел больше видеть перед собой очкарика, только и всего. Позаботился о собственном комфорте, алекси тут напридумывала. Все-таки мой руководитель инкуб приличный и явно ни о чем таком в отношении меня не думает. Да, и это просто смешно. Где он, а где я? Все это я объяснила Лексе спокойным тоном, но, кажется, до конца она не поверила. Ладно, посмотрим время покажет, кто из нас оказался прав. На следующий день у всей компании был выходной, кроме, разумеется, Ильяса и меня, как его секретаря. Я думала, что меня ждет очередной день в офисе, но инкуб удивил, организовал выездной рабочий день. Он впервые при мне выпил специальное зелье, которое притупляет дар сильных инкубов чувствовать интимные связи от других людей. Так что День получился невероятно интересный. Мы инспектировали разные кафе и магазинчики. Очень забавно получалось. Первая заходила я, прикидываясь обычной посетительницей. В магазинах что-нибудь выбирала себе, следя за качеством обслуживания. И когда очередь доходила до меня, заходил Ильяс. При нем все тут же начинали работать в десять раз усерднее. В кафе история повторялась. Разве что я сразу занимала столик и засекала время через сколько ко мне подходит официант. Итогом дня стало увольнение пяти сотрудников суммарно по всем магазинам и кафе, а также повышение одной девушки-официантки, которая на деле выполняла обязанности управляющего, самого халатного управляющего. Инку уволил, разумеется. А вечером мы неожиданно решили слетать на Леро. Ильяс предложил, но ну а я не стала отказываться. Хотелось навестить вулкан. В этот раз для переодевания мы вернулись в офис, а потом поехали на мобиле к месту взлета ящеров. Вулкан обрадовался, кажется, нам обоим. Во всяком случае, магией обнимался и со мной, и с имкубом. Меня порадовало, что Леро все десять дней вел себя спокойно, не извергаясь и не взрываясь. Забыв про начальника, я полностью погрузилась в общение с этим ребенком-вулканом. Снова рассказала несколько сказок, похвалила за поведение, расспросила, как у него дела. Здесь действительно поселили огненного духа, доброго и спокойного, и Леро он понравился. Так что вулкан был доволен соседством, но, конечно, скучал по мне. Часа через три Илья сообщил, что нам пора улетать. На прощание Леро выпустил в воздух несколько огненных искр.